Глава четвертая. Агата. Домой мчалась, не замечая дороги. Знала, что Галина хоть и с большой неохотой, но за мальчиком присмотрит, потому что женщина боялась гнева органов опеки. Злость и все свое негодование она вымещала исключительно на мне, а на людях всегда была доброй и улыбчивой. Лицемерка, в общем, но я все равно ей благодарна за то, что согласилась нас приютить. Пусть на своих условиях, которые немного жестковаты, но согласилась. — Галина Николаевна, как Ваня? — спросила первым делом, стоило только войти в квартиру и столкнуться в коридоре с насупленной опекуншей. Как всегда, на голове куча бегут дюшек, ярко-алый халат, широко расставленные ноги и упертые в боки руки. Иногда казалось, что женщина даже спала в такой позе. — Спит твой, Ваня! — буркнула и нахмурила лоб сильнее, заметив мокрые следы от кет на половичке. Оля заходила после смены, осмотрела, сказала, что все нормально, скоро поправится. Слава богу! — облегченно выдохнула и, схватив еще не просохшую обувь, направилась на балкон, чтобы оставить ее там до утра. — Спасибо, что присмотрели за Ванечкой! — добавила, поняв, что Галина следует за мной по пятам. — Нужно больно мне твое спасибо. По ночам шляешься, а обувь нормальную себе купить не можешь. Ходишь, как оборванка, перед соседями стыдно. Мне пришлось до крови прикусить щеку, чтобы сдержаться и не послать тетку нахрен. В какой-то момент Галина Николаевна решила, что я работаю в эскорте, и было бесполезно ее в этом переубеждать. Поставила влажные кеды на подоконник и сняла с веревки уже сухие вещи. Пользоваться стиральной машиной мне не запрещали, но за это я должна была гладить не только наши с Ванькой шмотки и постельные, но и теткины. Честно, за год я уже ко всему привыкла и делала все на автомате, как грёбаная золушка. Не хотелось лишний раз слушать болтовню и упреки, но без этого обходилось редко. Тетка всегда была чем-то недовольна, а я научилась проглатывать обиду и молчать. Что толку? Ей ничего не стоило выгнать меня за зашей из дома, так как я уже была совершеннолетняя. «Даже мужика нормального среди своих клиентов подцепить не можешь, хотя куда тебе ни рожи, ни кожи? тфу! Галина удалилась в свою комнату, продолжая что-то бормотать себе под нос, а я, в очередной раз оплеванная с ног до головы, поплелась в ванную комнату. Хотелось скорее проверить, как там брат, но прежде нужно было смыть с себя пыль, грязь и запахи кафешки. Скинула с себя вещи и тут же загрузила их в машинку. Обновлять гардероб у меня не было возможности, поэтому я тщательно следила и ухаживала за теми вещами, что остались от прошлой жизни. Казалось, что это было так давно. В школе У меня было немного друзей, потому что я все свободное время уделяла учебе. В старших классах, правда, ситуация немного поменялась. Меня уже не дразнили за заучкой, появилась парочка подруг, и я даже начала встречаться с красивым взрослым парнем. Теперь все в прошлом. Сначала, конечно, созванивались с Риткой и Асей, но потом общение постепенно сошло на нет, потому что у меня не было времени встречаться с ними. А Артем родители запретили ему встречаться с сироткой, а он и не особо сопротивлялся. Его ждало будущее светлое и перспективное, в котором не было места для нас с братом. Ополоснула лицо прохладной водой и посмотрела на свое отражение в зеркале. На меня смотрела уставшая измученная девушка, в карих глазах которой была пустота и обреченность. От постоянного недосыпа и плохого питания кожа приобрела сероватый оттенок, а под глазами образовались темные круги, из-за чего я выглядела старше. Каштановые волосы стали тусклыми и выглядели как проволока. Концы посеклись и от этого постоянно путались, причиняя боль при расчесывании. За год я заметно похудела, отчего грудь стала меньше, а на шее некрасиво выступили кости. «Наверное, даже самая голодная вампирша выглядит во сто раз лучше и свежее, чем я. А мне ведь всего 18 лет». Непроизвольно вспомнила про предложение Аллы и печально усмехнулась. «Вряд ли этот Анатолий захочет попробовать мою кровь и уж тем более не станет тратить время на такую убогую фотомодель». До смерти родителей я никогда не критиковала свою внешность и была ей вполне довольна, но обстоятельства высосали из меня все жизненные соки. Из красивой веселой девушки я превратилась в тень, которая постоянно изо дня в день пыталась выжить вопреки всему. Нужны ли кому-то фотографии тени?